Я счастлив просто от того, что я живу. Веселый, как зяблик. В Морбиане дует сильный ветер. Он треплет волосы, уносит головные уборы. От холода краснеют и горят щеки. А вот чайкам, населяющим порт, вроде все это нравится. Они кружатся, планируют, срываются в штопор и опять набирают высоту. Этим воздушным акробатам ничего конкретного не надо. Они просто развлекаются. Возможно, именно в этом и заключается смысл птичьего счастья — играть с ветром. Мы находимся в Эверни, в департаменте Канталь. Заканчивается день, уже садится солнце. В сентябрьском воздухе разлиты покои и тепло. Но что это? Прямо посреди дороги хлещет струя воды. Как будто само по себе включилось неотрегулированное поливочное устройство, и струи воды бешено бьют во все стороны. Тысячи капель сверкают в лучах солнца. Оказывается, на дороге образовалась яма. Она наполнилась водой, и в ней купаются десятки скворцов. Если посмотреть, как скворцы машут крыльями и разбрызгивают воду, то можно подумать, что они намерены опустошить несчастную лужу, в которой до появления этой организованной банды мирно отражалось бескрайнее небо. И вот прежняя лужа превратилась в общественную баню, и в ней, словно дети в бассейне, плещутся скворцы. Глядя на их буйство, невольно думаешь. А не в этом ли бодрящем дружеском купании заключается счастье скворца? таковы скворцы чайки но то же самое можно сказать о горле с на солнце крылья о дроде который только что проглотил червяка и теперь с очень довольным видом красуется на ограде от цапли которая стоя на одной ноге и раздув перья дремлет с полузакрытыми глазами птицы часто и продолжительно находятся в состоянии счастья игры покоя Беззаботности Какими словами можно выразить птичье счастье? Описанием набитого брюха? Или счастье – это когда не надо опасаться хищников? Когда можно, не страшась угроз, погрузиться в свои мелкие заботы? Счастье начинается с отсутствия беды. Примерно так же в целом обстоит дело и у нас – Но бывает ли у птиц депрессия? Может ли птица впасть в пессимизм? Бывает ли у нее плохое настроение? Конечно. В природе такое не встречается, во всяком случае долго такое продолжаться не может. Грусть и подавленность часто связаны с тем, что вас неотступно преследует прошлое или же сильно беспокоит будущее но птицы то живут настоящим. однако и у них бывают заметны признаки тоски например, когда одна из птиц живущих устойчивой парой теряет партнера. когда разрушают гнездо разбивают яйца, но нам неизвестны ни их чувства ни время в течение которого они находятся в таком состоянии. у птицы живущей в клетке если условия ее содержания нехороши могут проявиться признаки депрессии. Птица подавлена, ее перья блекнут и выпадают, из-за которой она даже может умереть. Некоторые птицы очень плохо переносят неволю, например, квизаль или скопа, и даже могут умереть. Другие же птицы в неволе способны размножаться. Кстати, если животное находится в состоянии стресса, то оно утрачивает способность к размножению. И даже жить дольше, чем в диком состоянии. У животного вероятность дожития сокращается, если оно находится в длительном стрессе. Таким образом, можно допустить, что если животному хватает жизненного пространства, пусть даже оно живет в стесненных условиях, оно полностью обеспечено питанием и свежей водой, получает надлежащий уход и ему не угрожают хищники, нет стресса, то негативные последствия жизни в неволе сглаживаются. В конце концов, не так-то просто понять, из чего складывается счастье. А как звучит его определение? Немало философов пыталось дать его, отталкиваясь от таких критериев, как мудрость и умеренность. Можно ли считать птиц эпикурейцами, получающими наслаждение от жизни, если они способны к самоограничению, умеют удовлетворяться малым и не склонны к излишествам, от которых сами же могут пострадать? Во многих случаях именно так дело и обстоит. Дикая птица по большей части питается только тем, что ей реально необходимо то есть воздержанность заложена в саму ее природу. Но можно привести примеры противоположного поведения. Скажем, дроздам совершенно не свойственна сдержанность. В животном царстве дрозды известны как любители культовых пьянок, которым они предаются в осенние месяцы. Дрозды в прямом смысле пьянеют, когда склевывают забродившие ягоды, от которых они без ума. Этими ягодами они наедаются до отвала, и в результате алкоголь, содержащийся в перезрелых плодах, вызывает у них сильное опьянение. Но потом кавалеры и дамы начинают летать бешеными зигзагами. Зрелище просто потрясающее. Прощай, пекур! Здесь торжествует раболезианское счастье раз представился случай, так промощи себе глотку. Но если хорошенько подумать, то можно прийти к выводу, что птицы – это скорее гедонисты, ведь их конечной целью является получение личного удовольствия. Причем гедонисты раблезианского толка. Они стремятся к наслаждению, стараются избежать неприятных ощущений, и как только появляется возможность, Они всегда готовы набить себе полный желудок и клюв. А на такую разновидность мудрости, как стоицизм, птицы вообще плюют с высокой колокольни. Они на все реагируют спонтанно и ни за что не откажутся от доступного удовольствия. Получается, что птицы не интересуются сущностью счастья. Они просто живут. Когда все у них хорошо, они счастливы. Просто счастливо, и все тут. Не кажется ли вам, что умение не заморачиваться – это уже первый шаг к счастью?